Глава 6. Зарабатывайте деньги, сотрудничая с YouTube. Итак, вы готовы зарабатывать деньги на YouTube. Подождите, здесь можно зарабатывать? А как? Это мне придётся посвящать полный рабочий день? Что нужно делать? Это реальные вопросы, которые мне задают каждый раз, когда я рассказываю, чем занимаюсь. Люди в целом не знают и не понимают этого. Первый способ заработать стать участником партнёрской программы. Вы увидите, что это капля в море, но остальное мы рассмотрим в следующих главах. Помните, в главе 2 мы говорили о ситуации, когда в 2007 году запустили партнёрскую программу YouTube. Началось нечто похожее на великую золотую лихорадку. Никогда прежде не существовало распределения доходов от рекламы, пока не появилась программа Google AdSense на google.com. а потом на youtube.com. Так что это была огромная, совершенно неизведанная возможность. Авторы могли монетизировать свой контент, если тот отлично работал, поэтому они добивались этого всеми способами. Другими словами, партнёрская программа подняла планку качества контента и обеспечила его надёжное, постоянное количество. Я уже писал, что в 2019 году YouTube наконец обнародовал свой годовой доход в размере 15,15 млрд долларов. Однако все эти деньги не достались исключительно YouTube. Огромная их часть выплаты участникам партнёрской программы, которая начиналась с разделения 45 на 55. YouTube получал 45% дохода от рекламы, встроенной в видео, а создатель 55%. Сейчас проценты от доходов распределяются немного сложнее с учётом многих факторов, но это всё равно отличный доход. Монетизация была главной причиной успеха YouTube. Она позволила людям взглянуть на платформу как на реальный карьерный путь или бизнес. Позвольте напомнить ещё раз, решение делиться доходами с обычными людьми, размещающими контент на платформе, привело к её экспоненциальному росту. Да, это изменило условия игры для авторов видео. Но подумайте, как это изменило всё и для YouTube. Это был гениальный ход. Здесь так много денег именно потому, что ими делятся с авторами, а те создают хороший контент, который получает много просмотров. Когда содержание становится лучше, люди хотят смотреть больше. Партнёрская программа блестящий беспроигрышный вариант для всех, чтобы экосистема YouTube процветала. В треугольнике доходов должны выигрывать и авторы, и рекламодатели. и платформа. Сегодня существует бесконечное количество владельцев каналов, стремящихся монетизировать своё творчество, но в первое время YouTube фактически искал желающих присоединиться к их программе. Шон и Минди Макнайт оказались среди первых новобранцев. Они вели популярный влог о причёсках Cute Girls Hairstyles и загружали видео на YouTube, чтобы встроить их на свой сайт. Шон и Минди не особенно обращали внимание на то, что происходило с их каналом. Но он имел достаточно трафика, чтобы YouTube обратился к ним с вопросом, не хотят ли они присоединиться к партнёрской программе. Шон и Минди заработали небольшую сумму бонусных денег в начале своей монетизации, но понятия не имели, какие доходы от рекламы их ждут. В конце концов, Что на улице с работы, и они станут первой семьёй на YouTube с миллионами подписчиков, а их дети заведут собственные каналы с миллионами подписчиков. Подробнее об этом в следующей главе. Подключение к партнёрской программе. Теперь, когда вы осознали, что хотите зарабатывать на YouTube, даже если только потому, что я вас в этом убедил, давайте обсудим, как вы будете это делать, чтобы подключить монетизацию. И не потерять её. Вы должны следовать правилам партнёрской программы без если и но. За нарушения можно потерять статус партнёра или даже лишиться канала. Это серьёзно. Ко мне ежедневно обращаются за помощью несколько человек из-за того, что YouTube демонетизировал или удалил их канал. Платформа не миндальничает с этой программой. Чтение всех документов покажется утомительным, но вам придётся ознакомиться с руководством сообщества. Условиями предоставления услуг, авторскими правами и политикой программы AdSense. Если вы хотите сохранить хорошую репутацию, вы найдёте их все на странице поддержки YouTube. Но прежде предстоит получить квалификацию. Поначалу можно было монетизироваться, загрузив всего один ролик, но YouTube отказался от этого, потому что на платформу попадало много мусорного контента. YouTube поощряет видео, которые люди точно будут смотреть. и каналы, на которые они точно подпишутся. Чтобы подать заявку на участие в партнёрской программе, вам нужно иметь 1000 подписчиков и 4000 часов просмотров за последние 12 месяцев. В личном кабинете должна быть привязана учётная запись на сервисе AdSense. Как только вы выполните эти требования, нажмите на кнопку Монетизация в своём аккаунте, подпишите условия, и всё готово. Далее вас поставят в очередь на проверку для одобрения монетизации. Раньше одобрение было автоматическим. Ну а теперь команда специалистов может отклонить канал, если сочтет, что контент не соответствует требованиям. Обычно срок рассмотрения составляет от нескольких недель до месяца. Но всегда есть причины, по которым процесс может затянуться. Вам придется набраться терпения. Но это отличное время, чтобы дважды проверить и убедиться, что ваш контент и канал работают. соответствует рекомендациям YouTube. Проверка занимает некоторое время, потому что за оценку и одобрение отвечают люди, а не машины. Поэтому позвольте им выполнить свою работу, прежде чем начать торопить с ответом. И если вы всё сделали правильно, получение одобрения будет вопросом когда, а не если. И вам придёт приветственное письмо как участнику партнёрской программы. YouTube продолжит следить за вашим каналом и после подключения монетизации, чтобы убедиться, что ваш контент продолжает соответствовать правилам. Не один автор не имеет права участвовать в программе только по статистическому соответствию. Помните, что это партнёрство, и вы должны выполнить свою часть сделки, чтобы пользоваться льготами программы. Специалисты проверяют основную тему вашего канала, популярные и новейшие видео, заголовки, превью и описания. чтобы убедиться в их соответствии требованиям. Но это не значит, что вам могут сойти с рук недочёты в других элементах, потому что на самом деле они могут проверить всё что угодно. И если найдут любое несоответствие политике YouTube, видео или даже канал целиком могут быть демонетизированы. Просто следуйте правилам. Основной источник дохода реклама. Позвольте объяснить, как работают деньги в партнёрской программе. Рекламодатели платят YouTube за показ своих баннеров, объявлений в результатах поиска, пре, мид и пост роллов. Виды встраиваемой рекламы. Пре-ролл – рекламное видео длительностью около 15-20 секунд, которое демонстрируется до начала основного видеоконтента. Мид-ролл – реклама, размещаемая в середине видео. Пост-ролл – реклама, показываемая по завершении видео. И так далее. Когда зритель видит рекламу, С рекламодателя взимаются деньги, которые YouTube разделит с автором этого видео. Сумма, заплаченная рекламодателем, называется CPM стоимостью за 1000 показов. Вы можете обратиться к своей статистике и увидеть, сколько денег зарабатываете на объявлениях, встроенных в ваши видео. Это отражает RPM показатель дохода на 1000 показов. Ваш общий доход от рекламы, спонсорства, суперчата и суперстикеров а также YouTube Premium, умножают на 1000, а затем делят на общее количество просмотров за тот же период времени. YouTube Premium – платный сервис YouTube, по подписке, предоставляющий просмотр видео без рекламы, фоновое воспроизведение видеороликов на мобильных устройствах, оффлайн-воспроизведение и так далее. Раньше это была оценочная метрика, но в июле 2020 года YouTube ввел новый показатель, чтобы усилить прозрачность, и мотивировать авторов видео, поскольку из-за COVID-19 статистика снизилась. Я рад, что метрика RPM теперь не оценочная и не нужно делать вычисления самостоятельно. Это всегда было неудобно. Здорово, что исправили. Спасибо, YouTube. Полезно знать, сколько рекламодатели платят CPM и сколько можно заработать RPM. Следите за этими цифрами, заходя на YouTube. И вы заметите, что думаете только о новых способах и стратегиях создания контента, сосредоточившись на показателях, которые приносят деньги. Как автор, вы не можете выбирать, какие рекламодатели разместят свою рекламу вместе с вашим контентом. Как раз наоборот, рекламодатели выбирают, где показывать рекламу. Это означает, что чем точнее настроен таргетинг, тем больше им приходится раскошеливаться. Например, оплата рекламы показываемой аудиторией женщины обходится рекламодателю намного дешевле за 1000 показов, чем при выборе аудитории азиатские женщины в возрасте 35-45 лет, проживающие по адресу с почтовым индексом 90-210 в Южной Калифорнии. Это чересчур узкая аудитория. Осталось добавить еще любителей кошек или доход от долларов. Кроме того, Участие в партнёрской программе не означает, что вы автоматически получаете право на показ рекламы с вашим контентом. Если ваши видео не смотрят ни одна из целевых аудиторий рекламодателя, то объявления не будут показывать, потому что контент не соответствует требованиям. Так что теоретически вы можете быть участником программы, не получая никаких денег. Что с этим поделать? Изучите свою аудиторию и выясните, как её расширить. Мы подробнее поговорим об этом в 11 главе. Кроме того, CPM может колебаться. Он растёт по мере того, как всё больше людей размещают рекламу на канале. Часто всплеск рекламы происходит во время праздников и крупных событий. Проанализируйте объявления, которые вы видите в рождественский сезон. Когда объявлений больше, рекламодателю они обходятся дороже. Дополнительные источники дохода. Что ещё предлагает партнёрская программа? В дополнение к доходу от рекламы, она предоставляет другие способы монетизации: спонсорство, стримы с суперчатом и суперстикерами, полку мерчей и льготную подписку на YouTube Premium. Каждый из способов имеет собственный набор требований, например, количество подписчиков, возраст и или региональные ограничения. Поэтому выясните, каковы они, если хотите им соответствовать. Вам также откроется доступ к таким функциям, как группа поддержки авторов и Copyright Match – инструмент, помогающий выявлять нарушения авторских прав. Спонсорство. Подписчики могут за абонентскую плату получить такие бонусы, как доступ к закрытому контенту, предпоказам, закулисью и эксклюзивным видео, сообщениям. Специальные значки для чата и авторские смайлики, которые выделяют спонсора в чатах и комментариях. Но некоторые из них готовы платить просто для того, чтобы поддержать свой любимый канал – каналы. И принадлежать к особому сообществу. Чтобы подать заявку на подключение функции спонсорства, ваш канал должен быть на хорошем счету у YouTube. Игровым каналам достаточно тысячи подписчиков, а всем остальным не менее 30 тысяч. Вы также должны быть участником партнёрской программы. Эта функция работает не по всему миру, поэтому проверьте, доступна ли она в вашем регионе. Автор не имеет права предлагать спонсору личные встречи, скачивание контента, участие в розыгрышах и тотализаторах, а также бонусы, созданные для детей. Доход делится в соотношении 70 на 30. Вы получаете 70% от платы за участие, в то время как YouTube берёт 30%. Некоторые авторы видео зарабатывают много денег на функции спонсорства. Согласно статье Тода Спенглера в Variety за 2018 год Новые возможности для авторов YouTube: спонсорство, продажи мерча, закрытые премьеры. Шведская музыкальная группа Wintergarten получает от спонсорства более 50% своего дохода на YouTube и планирует организовать мировое турне за счёт этих средств. пара туристических блогеров быстро привлекли людей обещанием эксклюзивного мини-сериала, набрав тысячи участников за 6 дней в десятках стран. А автор одного комедийного канала утроил свои доходы после подключения функции спонсорства. Стримы, суперчат и суперстикеры. Суперчат и суперстикеры. Это забавное дополнение к стримингу и ещё один способ разнообразить свой доход на YouTube. По сути, это чаевые от зрителей. Суперчат это закреплённый комментарий в верхней части ленты во время прямых трансляций. Он выделяется цветом, а продолжительность его показа зависит от уплаченной суммы. Это побуждает его автора платить больше денег, а других зрителей следовать его примеру, часто создавая эффект домино. Прежде чем начать прямой эфир, расскажите о суперчате зрителям. Многие из них не знают об этой опции. А когда появится первый оплаченный комментарий, напомните ещё раз. Геймер-автор канала Preston Place считает суперчат прекрасным способом взаимодействия с преданными зрителями. Он отлично подходит для выражения им признательности. Всегда отмечайте или благодарите участников суперчата. Мои друзья на канале Приключений с Охана Adventure каждый понедельник в течение 2 лет вели прямую трансляцию семейной игры. Внедрение суперчата принесло достаточное количество средств, чтобы они смогли полностью посвятить себя работе на канале. Мало того, что подписчики платили им деньги, они ещё и подавали отличные идеи для будущего контента, которые очень хорошо срабатывали. Я участвовал в их прямой трансляции с суперчатом. которая приносила более 400 долларов в минуту. Эта простая функция способна принести много денег и в то же время быть интересной. Вы можете подключить автоматические реакции на пожертвования от спонсоров с разным статусом. Присвоение статусов побуждает зрителей жертвовать больше, если они хотят получить особый отклик. Например, вы можете добавить пыхяющие огни или пушку, стреляющую конфетти. Когда поступает пожертвование, появляется огонь, сыплется дождь из конфетти или и то, и другое, в зависимости от суммы, переведённой зрителем. Используйте сервис ifttt.com, представляющий автоматические реакции для суперчата. Суперстикеры это анимированная графика, которую зрители могут купить, чтобы добавлять свои сообщения в чат. Это интересный способ дать зрителям почувствовать, что они принадлежат вашему сообществу. Стикеры приобретаются отдельно от комментариев в суперчате. Мерч. От английского «мерч» – одежда, аксессуары, сувениры и любые другие функциональные или просто красивые вещи с символикой бренда. Полка мерча на YouTube принесла кучу денег некоторым владельцам каналов. Она размещается под видео и предлагает больше, чем просто футболки. YouTube сотрудничал с платформой T-Spring. на который авторы могли создавать и продавать различные фирменные товары, такие как сумки, подушки, пледы, мягкие игрушки, кружки и многое другое. Согласно статье Брендена Мэнапейса в журнале Promo Marketing, интеграция YouTube с TeeSpring Merch приносит огромную выгоду авторам контента. Клики по товарам получают на 30% больше трафика, чем баннеры, аннотации и ссылки с описаниями. Кружки и мягкие игрушки и футболки всегда пользуются спросом у зрителей, желающих поддержать бренд или продемонстрировать причастность к нему. Используйте эти не теряющие популярность продукты, чтобы разнообразить свои источники дохода. Канал снявший ролики о прыгающем пауке по имени Лукас собрал более 400 млн просмотров. При этом за первые 10 дней с его полки Мирча Было продано плюшевых Лукасов на 800.000 долларов. Такая игрушка найти в Прин стоит всего 20 долларов за штуку. Но есть и другие варианты: футболки, детские комбинезоны, рюкзаки и наклейки с надписью "Буп". Крылатая фраза Лукаса: "Обзаведитесь полкой с мерчем". YouTube Premium. Платная подписка YouTube Premium позволяет отключать рекламу, скачивать видео. а также просматривать его в фоновом режиме. YouTube возвращает большую часть прибыли от этой опции авторам видео, а значит вы будете получать процент даже когда премиум-пользователи скачивают ваши видео или смотрят их в фоновом режиме. Это зачтётся как просмотры. Я хотел бы добавить ссылку прямо сюда, чтобы побудить всех подписаться на YouTube Premium, потому что это потрясающая привилегия смотреть видео без рекламы. Скручивать его, да ещё и воспроизводить оффлайн и фоном, стоит потраченных денег. Зарабатывайте на рекламе ещё больше. После того, как вы станете участником партнёрской программы, ваш доход от рекламы может изменяться. Не все доходы от рекламы одинаковы. Большинство авторов видео на YouTube мужчины, поэтому среди рекламодателей, которые хотят работать с авторами-женщинами, существует большая конкуренция. Также дела обстоят с охватом зрителей конкретной расы, возраста, религии и других демографических характеристик. Поэтому одно и то же объявление может приносить разные суммы, в зависимости от того, кто является автором видео и какова аудитория его канала. Программа Google Preferred. Например, чат Wild Clay со своей женой и партнером Вик Вайнд. Вместе создают контент и размещают на своих каналах одни и те же видео. На канале Чада на миллионы подписчиков больше, чем у Ви, но её доход вдвое выше, потому что рекламодатели платят больше за размещение рекламы на женском канале, таких как Чат, на платформе Пруд-Пруди. А Ви собирает эксклюзивную аудиторию. Когда супруги создают видео, которое, по их мнению, должно хорошо зайти, они загружают его на канал Ви. потому что так заработуют намного больше денег. Ви участник эксклюзивной программы Google Preferred Lineups, которая открыта для 5% лучших из лучших каналов на YouTube. Только премиум-рекламодатели могут размещать рекламу на видео участников Google Preferred. И наоборот, только премиум-авторы имеют доступ к премиальной рекламе и доходу от неё, который может быть в 3-5 раз больше, чем средний CPM. Кроме того, в рамках программы существует уровни заработка. Владельцы каналов самого высокого уровня можно пересчитать по пальцам двух рук. Это эксклюзив. Они зарабатывают намного больше, чем другие авторы, участвующие в Google Preferred. Я уверен, вы думаете: "Ну хорошо, и где мне на это подписаться?" Но подать заявку на участие в программе нельзя. YouTube сам оценивает видео по пяти критериям соответствия. Первый 1. Длительность просмотра видео. 2. Просмотр контента преимущественно на больших экранах, например, на телевизорах. 3. Вовлеченность зрителей. 4. Приемлемость контента. 5. Профессиональное качество картинки, режиссерской и операторской работы. Эту комбинацию критериев алгоритм отслеживает в целом океане видео, чтобы найти наиболее приемлемый Для рекламодателя контент, независимо от того, к какой категории он относится. Подбор релевантного контента имеет принципиальное значение. Сейчас платформе приходится восстанавливать пошатнувшуюся репутацию после нескольких крупных скандалов, когда рекламодатели массово покидали YouTube, потому что их реклама размещалась вместе с неподходящим контентом. Теперь YouTube изо всех сил старается обеспечивать безопасность контента. и его приемлемость для продвижения на платформе. Подходящий контент важный продающий фактор, позволяющий рекламодателям увидеть ценность программы Prefort. Алгоритм оценки контента по пяти критериям всегда работает и регулярно обновляется. Так что даже недавно прорвавшиеся таланты могут попасть в список. Критерия долгожительства автора не существует. Рекламодатели, участвующие в программе отмечают значительный рост бренда, увеличение числа откликов на рекламу и намерений совершить покупку. Рост бренда означает повышение узнаваемости и позитивного восприятия аудиторией. Рекламу легче запомнить и откликнуться на неё, что вызывает желание приобрести продукт или услугу. Короче говоря, всё зависит от хорошей кампании. Поскольку вы не можете подать заявку на то, чтобы стать участником Prefort, лучший способ добиться этого учитывать 5 критериев, по которым отбирается контент. Используйте их при разработке стратегии, создания контента и планировании целей. И не забывайте, что рекламодатели тратят много средств на таргетинг Если им важно отобрать зрителей по возрасту, полу, этнической принадлежности, местоположению, интересам, доходу семьи или любым другим характеристикам, они платят за каждый показатель. Поэтому даже если вы не участвуете в программе Preferred, вы всё равно сможете повысить доход от рекламы, если ваш контент будет отлично подходить узкой нише или демографической группе. Создавайте контент, привлекающий уникальные аудитории. Если хотите заработать больше денег из тех, что рекламодатели тратят на CPM. Программа YouTube Selects. Рекламодатели также имеют возможность участвовать в расширенной версии Preferred YouTube Selects. Избранное. Алгоритм группирует контент по тематическим категориям. Например, авто, еда, рецепты, мода, видеоигры, музыка, спорт и так далее. И при запуске рекламы можно выбрать категорию, подходящую для целевой аудитории рекламодателя. YouTube также заботится о безопасности и контролирует приемлемость контента. Поэтому бренды могут быть уверены, что их реклама не попадёт на неподходящий или сомнительный контент. Участие в программе гарантирует рекламодателям доступ к рекламе на всех устройствах и во всех приложениях YouTube, а также размещение их объявлений вместе с теми видео, которые люди действительно смотрят. Ещё есть возможность заказать оценку роста бренда, чтобы увидеть, насколько эффективна компания. Опыт Денна Маркхема. Sabeka Watch Insight. Давайте поговорим о самой интересной части YouTube и потрясающих историях успеха. Что самое привлекательное в YouTube? Конечно, зарабатывание денег. Возьмём, к примеру, Денна Маркхема. автора канала What's Inside. Он снимает на камеру, как общается с сыном, и зарабатывает на этом кучу денег. Они разрезают разные предметы для своих видео, и за шесть лет совместной работы у них появилось много общих воспоминаний. Многомиллионная армия подписчиков обеспечивает семье Марк Хэм достаточный доход, чтобы вести образ жизни, который им нравится. Но в первое время после подключения монетизации канал зарабатывал копейки, И Дэн отчётливо помнит день, когда получил 4 доллара за рекламу. И был очень воодушевлён этим. «Я подумал, может быть, мы смогли бы отложить немного денег на колледж, если бы у нас появился небольшой доход, который бы капал, пока мы спим», – сказал Дэн. «Поэтому я начал читать тонны статей, чтобы разобраться, как заработать на YouTube». Он стал выкладывать одно видео в неделю. Это был максимум возможного при его повседневной занятости. За первые 4 месяца он набрал 1000 подписчиков, и ещё через 3 месяца их стало 100.000, а спустя ещё 4 миллион. С самого начала Дэн увидел потенциал для реального роста доходов с помощью партнёрской программы, но даже не подозревал об эффекте домино, возникающем благодаря участию в ней. Речь про сделки с брендами, спонсорство и крупные бизнес-идеи. Такое могло бы вдохновить человека, который не зарабатывал кучу денег на своей обычной работе. Но Дэн неплохо получал. У него, как и у его жены, была очень комфортная, стабильная, хорошо оплачиваемая работа. Супруга была вице-президентом в Hanwell, американской корпорации, производящей электронные системы управления и автоматизации. И каждый из них зарабатывал шестизначную сумму, не говоря уже о льготных пакетах. Деньги для Маркхемов не были проблемой, поэтому даже когда канал взлетел и стал приносить больше, чем основная работа, Дэн сомневался в необходимости бросить нечто стабильное ради того, что казалось временной удачей. Оглядываясь назад, он понимает, что мог бы выбрать YouTube раньше, но ему потребовалось время, чтобы принять мысль, что стабильный в традиционном смысле может означать тормозящий. Опыт Джеки. Собака. Джеки Нэрд и Крафтер Иногда проигрыш – лучшее, что может с вами случиться. Это утверждение оказалось верным для Джеки, автора канала Нэрд и Крафтер. Однажды она участвовала в розыгрыше в симпатичной броши с попугаем. Не выиграв, Джеки решила, что просто купит ее, потому что брошь ей очень понравилась. Но увидев ценник в 80 долларов, нашла идею получше – сделать брошь своими руками – Джеки уже испытала свои силы, сняв несколько видеороликов на YouTube, но без конкретного направления и результата. В основном она занималась этим, чтобы скоротать время после работы. Теперь решила снять видео об изготовлении брошки с попугаем и научить других рукодельниц, как это сделать. В то время женские каналы чаще рассказывали о красоте и макияже. Даже каналы про рукоделие излучали атмосферу совершенства. Джеки решила, что для достижения успеха она должна сделать то же самое. Но в её случае это не сработало. Тогда она стала действовать по-своему, перестала пытаться выглядеть идеальной, решив просто быть самой собой. Тут произошло самое интересное. Её канал взлетел. Искренность и открытость нашли отклик у её аудитории, которая отождествляла себя с приземлённым ботаником в лице Джеки. Она выглядела занудой и рукодельницей. увлекавшаяся играми и культурой гиков, а её чувство юмора оказалось очень привлекательным для соответствующей аудитории. В первый год участия в партнёрской программе Джеки заработала около 100 долларов, второй год принёс ей 500 долларов. Хотя создание и редактирование видео занимало всё свободное от преподавательской работы время, на третий год её необычный контент наконец нашёл свою аудиторию, и она заработала 23 тысячи долларов. За четвёртый год доход составил 34 тысячи, а далее утроился. «Я увидела закономерность», – призналась мне Джеки в интервью. «Чем увереннее я была перед камерой, чем более открытой, бестолковой и искренней выглядела, тем лучше заходили мои видео». Она взяла творческий отпуск на работе, чтобы заняться своим каналом на YouTube, скорее как бизнесом, по-прежнему сохраняя акцент на непринуждённости». Её мама умерла молодой, а отец не заботился о семье. Поэтому Джеки пришлось взять на себя опекунство над братьями и сёстрами. На маме всё держалось, она приносила радость в семью. Моей целью номер один навсегда стала забота о близких. Мне ничего ни от кого не нужно. Но благодаря возможностям Ютуб, я могу дать братьям и сёстрам ту жизнь, которую они должны были иметь. Джеки с удовольствием берёт их в путешествие, И видит радость на лицах, когда они знакомятся с новыми местами. Я бы никогда не смогла этого сделать на свою преподавательскую зарплату. Честно говоря, такая сумма на данный момент – это карманная мелочь. Опыт Шея Карла Баттлера Собака Шейтартс Шей Карл Баттлер – ютубер, который работает на платформе практически с самого начала. Он был одним из первых, кто заработал деньги на рекламе. Я стал партнёром YouTube в феврале 2008 года и уже 24 апреля получил свой первый чек на сумму 367,40 доллара за видео, показываемые в течение месяца, сказал Шей в статье на Forbes.com. Эпическое путешествие Карла Шейя к славе на YouTube. Майкл Лохамфри. Я не мог поверить, что реально получаю деньги за забавы. Я знал, что моей семье требуется не меньше 400 долларов на жизнь в месяц, но колёсики в голове уже закрутились. Я погрузился в YouTube. Шей бросил свой бизнес по установке гранитных столешниц, стал работать диджеем по выходным, чтобы сводить концы с концами, а остальное уже история. Forbes назвал Шей одним из самых успешных предпринимателей авторов видео на YouTube. Этот парень был камевояжёром, водителем школьного автобуса. установщиком столешниц, диджеем на радио. Он занимался сетевым маркетингом и бросил колледж, потому что никогда не мог найти там место для парковки. Теперь это человек, который вместе с партнёрами продал свою компанию за 500 млн долларов корпорации Disney, и всё благодаря YouTube. Примечание. Шей был бы самым крутым водителем автобуса из всех водителей автобусов. Опит Райна Кадже. Собака Reigns World. В список самых высокооплачиваемых авторов YouTube по версии Forbes 2019 года включается солидную совокупную сумма. И цифры не совсем точные, потому что некоторые авторы, такие как MrBeast, не публикуют свои доходы. Цифры умопомрачительны, но список открывает глаза тем, кто не понимает возможностей роста на платформе Возьмём к примеру Раяна Кадже. Его канал начинался как Ryan Toys Review. Обзоры игрушек Раяна, а потом превратился в Ryan's World. Мир Раяна. Ролики с распаковками привели его к славе на YouTube. За первые 5 лет канал Раяна собрали в общей сложности более 40 миллиардов просмотров. В 2019 году Forbes назвал Ryan's World каналом номер 1. с общей выручкой в 26 миллионов долларов. Но доход от рекламы на канале не единственный и не самый большой источник его дохода. Пусть этот факт уляжется в вашей голове. Доход от рекламы составляет десятки миллионов долларов, и это не самый большой источник дохода. YouTube открыл дверь в мир возможностей для Райана и его семьи. И то же самое возможно для любого другого автора видео или бизнеса. Программа AdSense это только начало. Вы можете закатить глаза и подумать: "Конечно, приятно быть каналом номер 1 на YouTube". Позвольте мне остановить вас прямо здесь. Чтобы заработать много денег на платформе, вам не обязательно быть в списке Forbes, как упомянутые ютуберы. Стать участником партнёрской программы отличное начало, позволяющее заработать много денег. Но вы можете сделать гораздо больше. оставаясь верным своим увлечениям и общаясь с аудиторией с помощью формы YouTube, вы будете готовы отреагировать на любую появившуюся возможность. Генеральный директор YouTube Сьюзен Вайчицки в конце 2019 года сказала о том, что по сравнению с прошлым годом число владельцев каналов с миллионом и более подписчиков выросло на 65%, а тех, кто зарабатывает пяти или шестизначные суммы в год, стали больше на 40%. YouTube как платформа для авторов видео продолжает процветать. Она не ошибается. Авторы продолжают извлекать выгоду из возможностей, имеющихся на платформе. YouTube позволяет выйти за рамки дополнительного или постоянного дохода и открыть целый мир перспектив, в том числе построить бизнес и бренд. Ни одна другая платформа не имеет средств, чтобы делиться доходами. которые есть у YouTube. И как вы теперь узнали доход от рекламы? Только начало.